Глава сорок третья После побега леди Хансен в Эртвилле долго не стихали разговоры, ведь повод для сплетен был очень сочный. Невеста лорда Рэйвена-младшего, наследника замка на Вороньем утёсе, пропала накануне свадьбы. И сколько бы её не искали, всё тщетно. Слуги ничего не видели, горожане тоже. Карл влично ходил по улицам, спрашивал, надеясь узнать хоть что-то. Люди лишь пожимали плечами. В такую непоготь все по домам сидят. Только старый рыбак прокрихтел, что были мол у него двое. Смоглый и такой парнишка был, сказал он, пожевывая вяленую рыбку. Да и с ним девица молчаливая, малёсенькая вся такая. Ветром бы враз сдуло. И чего они хотели? Кальф нетерпеливо стучал пальцами по столешнице. Куда делись? Лодку хотели. Ухмыльнулся рыбак. Только куда в такой шторм плыть? Безумные какие-то. Он покачал головой. И ты им дал, а они мне деньги, я им товар. Всё честно. Рыбак закинул хвостик в рот. И довольно потёр руки. Но ну, мне пора, ясно. Кальф поднялся искать пустое дело. Проговорил рыбаки ему вслед. Сожрало их море. Зуб даю. От этих слов сердце Кальфа, казалось, сжалось до размеров бусинки, а досада от невосполнимой утраты разлилась по венам. Его цветочный сад разрушен. Его заветная птичка улетела. Герцк был темнее тучи, закрылся у себя и ни с кем не хотел разговаривать. Спустя пару дней леди Кенди всё же решилась заглянуть к нему в кабинет. "Дорогой, что с тобой?" Она вошла внутрь, неслышно ступая по ковру. "Неужели так расстроился из-за сорванной свадьбы?" Герцк оторвался от разглядывания своих колец на пальцах. И туманным взглядом посмотрел на жену. На этот брак мне наплевать. Тебе жаль погибшую девицу? Леди Кенди подошла совсем близко и накрыла его ладони своими. "Несколько", скривился Герцог. "А вот то, что она утащила на дно последний амулет, неимоверно злит". Он резко выдернул руки и поднялся, одёрнул мантию прошался взад вперёд я уже почти собрал их проклятье он запустил пальцы в волосы ты стала держим этой идеей кенди стала за ним и обняла прижавшись щекой к спине а я так хочу видеть тебя прежнего ты всегда занят сидишь здесь мне тебя не хватает когда мы просто гуляли кенди ты не понимаешь Он торопливо погладил её руки и расцепил их. Я готов взорваться от злости. Паршивая девчонка. Он звонко чеканил каблуками по полу. А этот граф теперь вернёт мне всё, до последнего талера. Дорогой, тебе правда это нужно? осторожно заметила Кэнди. Мы не обеднеем от таких трат. Она снова подошла к нему и обняла Она редко использовала эту магию, но сейчас ей нестерпимо хотелось поделиться теплом своего сердца, окутать его любовью так крепко, чтобы она впиталась в каждую клеточку. Невидимое волшебство витало в воздухе невесомыми нитями, и Герцог не мог его не почувствовать. Его лицо чуть прояснилось, исчезли глубокие морщины на лбу и переносице. Он выдохнул, будто скинув с себя оковы. И наконец, с теплом обнял жену. Но и кто из нас мог